«Ведь таких очень немного. Это редкость или нет?» «Да», — согласился Джим. «И, чтобы стать абсолютно откровенным, можно сказать, что они находятся у вас как бы среди отщепенцев общества. Так или нет?» «Приблизительно», — сказал Джим. «Я так и думал». Видишь ли, Дикий Волк, мы высокородные отнюдь не отщепенцы. Напротив, мы единственная аристократия среди самых различных рас. Мы превосходим их во всем. Физически, умственно, эмоционально. Это факт, который ты еще, может быть, не осознал. И, естественно, практика предоставила тебе случай убедиться в этом, причем... — Небезболезненно для тебя. — Однако я заинтересовался тобой. Он повернулся к Риасу. — Принеси мне пару трубок, — сказал он. Мускулистый телохранитель поднялся от своей карты, пересек комнату и вернулся, неся в руках две черные трубки. Точно такие же, какие Джим видел на поясе Ро и в свое время предложил ему Микон. — Спасибо, Риас, — сказал Голиан. — Он повернулся к Джиму. «Я уже говорил тебе, что ты не найдешь второго такого высокородного, как я. Я абсолютно свободен от всяких предрассудков по отношению к маленьким человеческим расам. Но не потому, что я сентиментален, а потому, что я практичен. И мне хотелось бы показать тебе кое-что». Он повернулся и сделал знак человеку с темными волосами, висящими ниже плеч. Человек поднялся и подошел, встав позади Риаса, и Голиан протянул ему одну из черных трубок, которые он сейчас держал в руках. Он взял трубку и засунул ее себе за пояс. «Риас, как я уже и говорил, не только специально подготовлен, он рожден быть телохранителем. А сейчас посмотри, как он управляется со своей трубкой по сравнению с этим своим противником». Голиан повернулся к Риасу и второму человеку, которые сейчас стояли лицом друг к другу на расстоянии четырех шагов. «Я дважды ударю в ладоши», — сказал им Голиан. Первый хлопок послужит сигналом для нападения. Но только Риас не имеет права дотрагиваться до своей трубки, пока не услышит второго хлопка. «Смотри, дикий волк!» Голиан поднял руки и мягко хлопнул дважды в ладоши с интервалом примерно в полсекунды. После первого хлопка маленький коричневый человек выхватил трубку из-за пояса и уже направлял ее, конец, на Риаса, когда раздался второй хлопок, и Риас неуловимо быстрым движением выхватил свою трубку. В этот момент нечто среднее между пламенем автогена и дугой статического электричества вырвалось из конца трубки, которую держал маленький человек. Она была нацелена прямо в грудь Риаса, но так и не достигла своей цели. Еще в то время, как человек стрелял, трубка Риаса приняла нужную позицию, и контрразряд встретил и обезвредил разряд из трубки маленького человека, так что оба разряда поднялись в воздух. «Очень хорошо», — сказал Голиан. Огненное пламя утихло, и оба человека опустили свои трубки и повернулись лицом к высокородному. Голиан протянул руку и забрал у маленького человека трубку, махнул ему рукой, приказывая вернуться на место и продолжать работу. «А сейчас смотри внимательно, дикий волк», — сказал Голиан. Он сунул черную трубку между двух петель на своем черном поясе, и, как бы отвечая на невидимый сигнал, телохранитель Риас сделал то же самое. «Сейчас смотри. Риасу разрешено стрелять в любое время, когда он захочет», — сказал Голиан. Риас сделал шаг вперед, пока не очутился буквально на расстоянии вытянутой руки от сидящего высокородного. Какую-то секунду он стоял абсолютно неподвижно, затем он бросил взгляд в противоположный угол комнаты, и в то же время его рука скользнула к поясу. Раздался внезапный щелчок. Клик. Рука Голиана оказалась вытянутой вперед, и трубка в его руке касалась трубки Риаса, еще и наполовину не вытянутой из петель пояса. Галиан коротко хохотнул и ослабил свое давление на трубку Риаса. Потом он протянул оба оружия ему обратно, и Риас отнес обе трубки в другой конец комнаты. «Видишь?» — поворачиваясь к Джиму, сказал Галиан. «У любого высокородного намного более быстрые рефлексы, чем у любого человека любой расы. Не говоря уже о таких диких людях, к которым принадлежишь ты». Вот почему Мекон отправился за двумя трубками и намеревался заставить тебя с ним драться. У тебя не было ни одного шанса победить. Как я уже и сказал, мы — единственная аристократия. Не только мои рефлексы быстрее, чем у Риаса, но и моя память лучше, мой ум больше. Мои чувства и эмоции намного острее, чем у любого из существующих людей. Да даже среди высокородных. Но, несмотря на это, в моем услужении намного больше низкородых, чем у любого из высокородных. Они делают для меня очень много, и я все время заставляю их работать. — Тебя не удивляют, зачем я делаю это, когда все что угодно я могу сделать и сам намного лучше? — Я считаю, — сказал Джим. По той простой причине, что ты не можешь находиться в двух местах одновременно. Глаза Галиана сверкнули как-то по-новому. «А ты умен, дикий волк. Другие люди мне полезны, хотя они и ниже меня во всех отношениях. И мне только сейчас пришло в голову, что, может, ты и твое маленькое оружие, которым ты поразил Микона, тоже могут оказаться мне когда-нибудь полезны». «Ты удивлен слышать это?» «Нет», — ответил Джим. «Ты потратил на меня слишком много времени, чтобы я удивлялся». голян откинулся на подушку, обхватив колено. «Лучше и лучше», — сказал он. «У этого дикого волка есть мозг. Конечно, не более чем сырое серое вещество, но тем не менее мозг. Я не ошибся. Да». «Ты можешь быть мне полезен, Дикий Волк, и знаешь, почему ты можешь принести мне в нужное время пользу?» «Ты хочешь оплатить мои услуги, так или иначе», — сказал Джим. «Точно», — подтвердил Голиан, — «мы, высокородные, никогда не говорим о своем возрасте, поэтому я могу сказать тебе, Дикий Волк, что я хоть и средних лет, как мы говорим, жизни» я уже совсем не молод я хорошо понимаю как я могу заставить низших людей работать на себя я даю им то чего им больше всего хочется как награду или как оплату их труда он замолчал и джим стоял ожидая ну что ж дикий волк произнес голиан скажи чего ты хочешь больше всего если бы ты не был диким Мне не надо было бы тебя спрашивать, но я знаю диких волков недостаточно хорошо, чтобы знать их желания. Чего они хотят больше всего на свете? Скажи. Свободы, — сказал Джим. голян улыбнулся. Ха -ха -ха. ну, конечно, то, чего хотят все дикие звери, или, по крайней мере, думают, что хотят, — свобода. А в твоем случае свобода означает право приходить и уходить, куда ты хочешь, ведь так? — Да, это основа, — сказал Джим. — В особенности уходить куда угодно, — сказал Голиан. — Несомненно, ты никогда не задумывался над этим, Дикий Волк. Но это самый обыденный факт, что уж если мы взяли тебя в тронный мир ты уже никогда не будешь в состоянии вернуться домой. Джим уставился на него. «Нет», — сказал он, — «в мои планы не входило то, что я никогда не вернусь домой». «Что ж, положение именно таково», — сказал Голиан. Он поднял свой тонкий мизинец. «Если ты будешь мне полезен, если окажется, что ты можешь принести мне пользу, Я сам сделаю так, что ты вернешься домой. Он встал, возвышаясь над Джимом. Сейчас я отправлю тебя обратно к Ро. Пусть та мысль, которую я вложил в твой мозг, останется с тобой. Твоя единственная надежда увидеть когда-нибудь свой мир — это чтобы я остался тобой доволен. Высокородный не сделал больше ни одного движения, но внезапно — Джим обнаружил себя в комнате, где размещались питомцы-принцессы. Ро сидела в дальнем ее конце, плача над телом одного из созданий кошачьей породы. Это было не то же самое животное, которое находилось раньше среди ее питомцев, потому что ее питомец стоял сейчас, жалобно воя, не в силах дотянуться до плачущей девушки. Животное, лежавшее рядом с ней, было явно мертвым, потому что выглядело так как будто было разрезано почти надвое молнией. Четыре. Джим направился к девушке. Она даже не подозревала о его присутствии, пока он не подошел и не обнял ее. Она вздрогнула, напряглась, увидела, кто это, и прильнула к нему. «С тобой все в порядке? Ну, хоть с тобой-то все в порядке!» — говорила она. «Откуда это?» – спросил Джим, указывая на мертвую кошку. Этот вопрос вызвал новый взрыв ее чувств, но постепенно она рассказала ему все, что произошло. Она заботилась об этом животном так же, как и о большинстве своих питомцев. Эта большая кошка была отдана Мекону, самой Афуан, некоторое время тому назад, и Мекон научил ее нападать по приказанию. «Но когда я ее видел в последний раз, с ней все было в порядке» как это случилось разве ты не слышал спросила она афуан велела голиану наказать микона за то что он сделал голиан решил что наказанием будет она всхлипнула и не смогла продолжить свой рассказ дальше просто указав на животное немного странное наказание странное От Голиана ничего иного нельзя было ожидать. Он сам дьявол, Джим. Кто-нибудь другой, если бы ему приказала принцесса, мог бы наказать Мекона лишанием любого из слуг или чем-нибудь еще. А Голиан выбрал несчастное животное, потому что, потеряв его, Микон потеряет один пункт. Ох, не пункт жизни. Голиан слишком умен, чтобы так сурово обойтись с этим человеком. Но это будет, по крайней мере, годовой пункт. А микона так уже потерял достаточно пунктов и жизни, и других. Так что он может серьезно тревожиться, что когда-нибудь придет время для его изгнания. «Изгнание?» «Ну, конечно! Изгнание из тронного мира!» Ах, я все время забываю, что ты ничего не понимаешь. Мне еще надо будет очень многому тебя научить. Все высокородные играют в пункты. Это такая игра» которую не может запретить даже сам император. И потеря слишком многих пунктов означает, что тебе придется покинуть тронный мир навсегда. Но все это я объясню тебе немного позже. А сейчас я лучше научу тебя, как перемещаться из комнаты в комнату. Но слова Рона вели Джима совсем на другие мысли. Подожди секундочку. Скажи мне, Ро, если бы я захотел отправиться в город по одному важному делу, «Смог бы я это сделать?» «Я думала, что ты это знаешь». Она печально покачала головой. «Наш корабль уже улетел из захудалого мира, в котором мы были раньше. Мы будем в тронном мире через три дня по корабельному времени». «Понятно», — сказал Джим. Ее лицо резко побледнело, и она схватила его за руки, не давая отойти назад. «Не смотри так!» — сказала она. — Что бы ни случилось, никогда не смотри так. Джим с трудом заставил свое лицо принять прежнее выражение. Он запрятал внезапно вспыхнувшую в нем ярость в самые глубокие тайники своего мозга. — Хорошо. Обещаю тебе, что больше ты таким меня не увидишь. — Ты такой странный, — сказала она, держа его за руки. — Такой странный во всем. «Почему ты так посмотрел?» «Просто Голиан сказал мне кое-что. Вроде того, что я уже никогда не смогу вернуться назад, домой». «Но ты ведь и не собираешься обратно», — сказал Оро несколько удивленно. «Ты никогда не видел тронный мир, поэтому, конечно, ты не знаешь, но еще никогда ни один человек не захотел его покинуть, и единственные, кто там могут жить...» «Это высокородные, не теряющие большого количества пунктов в игре, их слуги и вассалы, даже управляющие колониальными мирами, не могут там жить, и, если и пребывают туда, то на очень недолгий срок. Но высокородные и такие люди, как ты или я, мы можем там остаться». «Ясно», — сказал он. Она нахмурилась, глядя на его руки, которые еще держала. Ее пальцы чувствовали их силу сквозь тонкую ткань рукава. «Ты почти такой же мускулистый, как и Старкин, заметила она. «И ты слишком высок для невысокородного. Такой высокий рост, он естественный для твоего мира?» «Я был такого роста лет в 10, сказал он. Немного недоуменный взгляд на ее лице заставил его добавить. «Это детский возраст, примерно...» половина до начала зрелости. И тогда ты перестал расти? спросил Ро. Мой рост остановили, сказал он немного хмуро. Наши врачи провели на мне множество опытов, потому что я сам был слишком велик для своего возраста. Они не нашли никаких отклонений от нормы, но дали мне какие-то свои препараты, чтобы остановить мой рост. Это помогло. Я перестал расти физически. В остальном я продолжал развиваться, как нормальный ребенок. Но все это не важно. Ты собиралась показать мне, как передвигаться по кораблю, из комнаты в комнату. Это и кое-что другое. Она, казалось, стала внезапно даже выше ростом, и в ее глазах появилось нечто похожее на льдинки в глазах Афуан. Они могут взять моих животных, забрать или убить их, но они не причинят тебе никакого вреда. «Когда я всему тебя обучу, ты будешь знать вполне достаточно, чтобы выжить. Может быть, кожа моя и темновата, но я такая же высокородная, как и все они. Сам император не может выгнать меня из тронного мира без причины. И все, чем владеет высокородное, мое по праву. Пойдем, я покажу тебе, что значит жить среди высокородных и быть гражданином общества тронного мира». Сначала она провела его в секцию корабля, в которой он до сих пор не был. Это была большая комната с высоким потолком и металлическими стенами, причем на одной стене играли мигающие лучи всевозможных оттенков. У этой стены стоял невысокий коричнево-кожий человек с длинными волосами, свисающими назад. Это, как потом узнал Джим, был единственный человек, из которого состояла команда корабля. Да и то не совсем. В действительности это был обычный инженер, в чьи обязанности входило только то, чтобы стоять и наблюдать, и если произойдет хоть малейшая неполадка, он будет обязан исправить ее. Корабль, по существу, управлялся сам. Он обладал не только огромной скоростью, но и снабжал также людей мощностью, необходимой для перемещения из комнаты в комнату, да и всем остальным, что только могло понадобиться». Как огромная собака-робот, этот корабль реагировал и исполнял любой каприз принцессы Афуан и, в меньшей степени, готов был выполнять желания всех прочих людей на борту. — А сейчас, — сказал Ро, — просто стой здесь и расслабься. Пусть между тобой и кораблем наладится контакт. — Он наладит со мной контакт? — переспросил Джим. Он решил, что Рок говорит о чем-то вроде телепатии, попытался сказать ей это, но не нашел такого слова в языке империи. Ро, однако, поняла его, и, к огромному удивлению Джима, пустилась в точное и подробное объяснение технического характера, как работает корабль. Короче, корабль изучал электрическую активность каждого индивидуума, и из этого исходил при исполнении желаний человека – когда тот начинал думать или делать что-нибудь согласно электронному коду. Мысли, которые вызывают достаточно яркие образы, возбуждают моторную субактивность тела. Тело физически отвечает этим образом на определенном низком уровне воображения. Корабль сопоставляет желание человека с образом, возникшим в его мозгу, и перемещает человека на место, которое возникает в воображении. Примерно таким же был процесс, с помощью которого корабль покрывал многие световые годы в считанные дни. Только для этого, естественно, требовалось намного больше энергии. Был определенный предел тому расстоянию, которое корабль мог преодолеть за одно перемещение, но так как перемещение могло быть сколько угодно, это не играло большого значения. «В действительности же, — говорил Ро, — сам корабль вообще не движется, он просто изменяет свои координаты, и она перешла к узкоспециализированному уровню объяснений, в которых Джим ничего не понял. И тем не менее, после нескольких попыток перемещений с места на место, у Джима возникло такое же чувство — легкое прикосновение перышка к обнаженному мозгу, как и тогда, когда Ро попросила его представить расположение стойл, в которых находились быки. Первый раз, когда это произошло, он переместился из одного конца комнаты в другой, но уже через несколько минут он почувствовал себя увереннее и спокойно перемещался из комнаты в комнату, но только в те, в которых он побывал уже раньше. Ро пригласил его к себе, и начался социальный аспект обучения. Его успехи за те несколько дней, пока они летели к электронному миру, удивили их обоих. Джим был удивлен тем, что Ро как и все высокородные, обладала обширнейшими знаниями в научных и социальных достижениях. Это было так же удивительно, как и ее знания корабля. Ей никогда не придется стоять у приборной доски и следить за неполадками. Но если бы это было необходимо, она смогла бы сама построить такой корабль, если только дать ей необходимые орудия и материалы. Ро, в свою очередь, была поражена тем, что ей приходится объяснять Джиму все, что угодно, не более одного раза. «Так, а ты уверен, что все запомнил?» «Надо сказать, у тебя отличная память, чтобы запоминать многие-многие вещи, о которых я тебе говорила». В ответ Джим цитировал несколько параграфов из ее объяснений слово в слово. Постепенно перед его глазами начала вырисовываться ясная картина, как иногда при решении Кроссворда несколько известных слов дают возможность отгадать неизвестное. Любопытно было то, что высокородные не являлись прямыми потомками людей, живших когда-то на тронном мире, а потом улетевших колонизировать другие миры Империи. Те, кто сейчас теоретически являлись представителями Империи, добились этого положения, будучи скорее слабыми, нежели сильными. Правда, в самом начале тронный мир пытался контролировать и управлять захваченными и колонизированными планетами, но эта попытка вскоре провалилась, отчасти из-за того, что прошло слишком много времени, отчасти из-за развитых космических путешествий. Очень скоро новые миры стали автономными, и по прошествии нескольких тысячелетий Империя распространилась по всем направлениям, пока не дошла до мест, где обитаемых планет не было на таком огромном расстоянии, что даже их космические корабли не могли бы его преодолеть. Таким образом, тронный мир был совершенно позабыт, и если о нем вспоминали, то только как о колыбели человеческой экспансии к звездам. Однако, еще до того, как эта экспансия достигла своего предела, Ранее колонизированные миры начали понимать преимущество какого-нибудь центрального управления и общей организации. Нужна была одна планета с номинальной властью, которая служила бы для концентрации знаний, научных и прочих достижений, свершающихся на остальных мирах. Тем самым тронный мир вновь приобрел большое значение и стал Вселенской библиотекой и информационным центром. Все это дало начало высокородным. Тронный мир в своей новой роли неизбежно отнимал у других колониальных миров лучшие умы науки и искусства. Здесь сосредоточилась интеллектуальная элита человеческой Вселенной. Тем самым здесь оказалось очень выгодно жить. В течение последующих тысячелетий иммиграция достигла такой высоты, что ее пришлось регулировать самому тронному миру. Тем временем Тронный мир, будучи источником самых последних научных и технических достижений, стал неизмеримо богаче и могущественнее прочих колониальных миров. В конце концов, за последние 10 тысяч лет, в течение которых Империя не только оставалась статичной, но и слегка расширила свои границы, элита Тронного мира действительно стала высокородной. Специальный генетический отбор придал им физические признаки, Их аристократизма – белая, как оникс, кожа, лимонно-желтые глаза, белые волосы и брови, ресницы – все это, как узнал Джим, было специально, генетически подобрано только для того, чтобы показать превосходство жителей тронного мира, которые правили империей. Они все еще выискивали гениев из необычайно способных людей, которых они называли «низшими расами». Но отбор этот был чрезвычайно строг – А сами отобранные не примыкали к элите, а могли только надеяться, что путем отбора их внуки станут такими же высокородными, белокожими и высокими государями империи. «Видишь ли, — говорила Роджиму, — всегда есть шанс даже для такого дикого волка, как ты. Они, конечно, попытаются разорвать тебя. О, да, на мелкие кусочки. Все эти высокородные, стоит им только заподозрить — что ты хочешь стать одним из них. Но если ты образован и ко всему готов, они не смогут этого сделать. И с моей помощью мы еще посмотрим, кто кого». Ее глаза сверкнули торжеством. Джим улыбнулся ей и сменил тему разговора, интересуясь, что он увидит, когда оставит корабль. Внезапно она показалась озадаченной. «Я не знаю, афан ничего мне не сказала». «Конечно, она захочет показать себя императору как можно скорее». После такого ответа он был, по крайней мере, хоть частично подготовлен к тому, что произошло, когда корабль приземлился, и примерно через час после этой сцены стены его комнаты исчезли, и он обнаружил, что находится на арене. Чемоданы стояли у его ног, а перед ним стояла целая квадрилья, Бандерильи, пикадоры, кони и все остальное. Точный дубликат Куадрильи, с которой он работал на «Альфи Центавра 3», за исключением того, что люди в костюмах все были небольшого роста, с коричневой кожей и волосами, свисающими назад. «Эти звери — искусственные!» — услышал он чей-то голос рядом с собой. Он повернулся и увидел Афуан, стоящую в нескольких футах от него. Это включает также и быка, с которым ты будешь тренироваться. И искусственные звери и люди предназначены для того, чтобы в точности воспроизвести ту программу, которую мы наблюдали раньше, просто показывая им все, пока они не усвоят, что надо делать. Принцесса исчезла. По-видимому, она решила, что сказала все, что нужно было сказать. Оставшись один с имитацией квадрили и их «механическими лошадьми», Джим оглянулся вокруг. Арена была точной копией той арены, на которой он победил двух быков на Альфи Центавра 3. За исключением того, что она была чистой до изумления. Амфитеатры арены были сделаны из какого-то коричневого, похожего на бетон материала. А здесь же они сверкали белизной мрамора. Все было белым, абсолютно все, даже песок на арене был бел, как снег. Джим наклонился, открыл один из своих чемоданов и вытащил оттуда большой плащ, маленький плащ и шпагу. Он не одел своего боевого костюма, он закрыл чемоданы и поставил их на один из барьеров. Внезапно зазвучала музыка, передаваемая неизвестно кем и откуда. Это была именно та музыка, которая требовалась, и, двигаясь ей в такт, Джим пошел перед квадрильей, и медленно направился к секции мест, обитых красным, вероятно, императорская ложа. С точки зрения Джима, это было почти невероятно. Длинноволосые маленькие человечки двигались не только с профессиональной четкостью, но и точно повторяя движения тех, кто остался на Альфи Центавра 3. Были скопированы даже небольшие бессмысленные детали. Очевидно, все это запомнила либо сама Афуан, Либо один из высокородных, и затем вложили эту программу, контролирующую людей в бое с быком. Там, где человек прислонялся к барьеру, когда ему можно было отдохнуть, его дубликат здесь делал то же самое, точно на таком же барьере, и буквально до дюйма в том же месте, куда оригинал клал свои локти. Но странность такой дубликации стала еще больше, когда Джим вышел, чтобы самому поработать с быком потому что дубликация здесь получилась двойной». «В этом даже была своя ирония», – подумал Джим. «Высокородные предоставили ему искусственного быка, запрограммированного на точно такие же движения, которые они наблюдали с другим быком. Но они не знали, что тот бык был также запрограммирован биологической наукой Земли на точно такие же движения. Они продолжали работать до самого момента убийства». Когда шпага Джима вонзилась в быка, животное послушно свалилось, в точности так же, как и то на Альфи Центавра 3. Джим оглянулся на своих учеников, думая, все это или не все, и не пора ли остановиться, но они, казалось, совершенно не устали и готовы были продолжать. В течение этой второй пантомимы Джим не только работал с быком, сколько старался наблюдать за действиями людей, которых он обучал впервые он заметил что хоть они и двигались относительно уверенно в их движениях была заметна некоторая неуклюжесть это была скованность не ума а скорее мускулов эти люди строго следовали программе и выполняли то что им приказывали причем добросовестно и хорошо но их мускулы еще не привыкли к такой нагрузке последующие четыре дня он повторял снова и снова до тех пор пока его помощники окончательно не усвоили что им надлежит делать. В течение тренировок он открыл, что может сам варьировать действия быка, вызывая в своей голове нарочитые мысленные образы, совсем как учила его на корабле Ро. Где-то в тронном мире тоже был мощный источник, выполняющий для него те же функции, что и меньший источник на корабле. Итак, на шестой день он продемонстрировал своей квадрилье совершенно новый вариант боя с быком. Дело в том, что каждый из шести быков, которых он привез с собой, были запрограммированы по-разному. Просто на тот случай, если кто-нибудь заподозрит, что они запрограммированы. Сам Джим знал о каждой из программ, и сейчас он заставлял своих помощников работать по программе быка в последней клетке намеренно, надеясь, что либо ему не придется с ним работать вовсе, либо квадрилья к тому времени позабудет то, что он им сейчас показывал. За эти дни он обнаружил, что в его распоряжении предоставлено несколько комнат в каком-то нескончаемом одноэтажном доме. В отличие от корабля, эти комнаты имели двери и коридоры. Но хоть он и обошел несколько других комнат, двор и сады, он не нашел ни одного высокородного. И повстречал только несколько мужчин и женщин, совершенно очевидно, низших раз, по всей видимости, слуг. рок к нему не приходило. А Фуан же, напротив, появлялась несколько раз, коротко спрашивая, как проходят тренировки, и вновь исчезала. Она не высказывала ничего, но когда наконец наступил день, когда он сообщил ей, что все готово, ясно было видно, что она осталась довольна. — Великолепно, — сказала она. — Тогда ты выступишь перед императором на днях. Она исчезла, но вернулась уже следующим утром и объявила, что бой начнется на арене. Примерно через несколько имперских единиц времени, переводя на земные, через 40 минут. «Я не могу так быстро извлечь и оживить одного из своих быков», сказал Джим. «Я об этом уже позаботилась», сказала Афуан, и вновь исчезла. Джим торопливо принялся облачаться в свой боевой костюм. «Теоретически...» Ему требовался ассистент, помогающий облачаться, но в данных условиях выбирать ему не приходилось. Ему удалось напялить на себя примерно половину костюма, когда юмор создавшегося положения дошел до него. Он громко рассмеялся. «Но почему тебя нет рядом, когда ты мне нужна, Ро?» – с добродушно спросил он у белых стен комнаты. К его полному изумлению Ро внезапно материализовалась перед ним, как джин из бутылки. «И что же мне нужно делать?» Он уставился на нее. «Но только не говори мне, что ты меня услышала». «Ну как же, конечно. Я велела, чтобы мне дали знать, когда ты меня позовешь. Но ты ни разу этого не сделал». «Да я бы давно тебя позвал, если бы знал, что мне больше ничего не потребуется, чтобы тебя вот так вот просто вызвать». Он уже привык к тому, что она неожиданно краснеет. «Я хотела тебе помочь, но тебе, наверное...» «Не нужна моя помощь». «Боюсь, что просить о помощи не совсем в моих привычках», — сказал он. «Ну хорошо, сейчас это не имеет значения», — сказала она. «Чем я могу тебе помочь?» «Одеться». Неожиданно она хихикнула, и он с изумлением уставился на нее. «Нет-нет, все в порядке. Просто это обычная работа для слуг, людей низших рас, которые всегда прислуживают высокородным». «По-другому не бывает». Она подняла его шляпу. «Так, это куда?» «Ну, пока что никуда. Это в последнюю очередь». Она послушно положила шляпу и принялась помогать ему облачаться в костюм для боя. Когда он был полностью одет, она с интересом взглянула на него. «Ты выглядишь странно, но хорошо». «Разве ты не видела меня на арене Альфы Центавра 3?» спросил он. Она покачала головой. «Я была занята на корабле и, к тому же, не думала, что это будет интересно». Она с довольно забавным выражением уставилась на него, когда он взял в руки плащи и шпагу. «Ха, а это зачем?» «Это большие куски материи, должны привлечь внимание быка. Ну а вот этой штукой его убивают в самом конце». Он немного вытащил шпагу из ножен и показал обнаженный клинок. Ее рука взметнулась к рту, она побледнела и отступила назад, глаза ее стали огромными. «В чем дело? В чем дело? Что случилось?» «Ты мне не говорил», — сказала она, справившись с охватившим ее волнением, — «что ты собираешься его убить». «Да», — сказал голос. Это была принцесса Афуан, и он резко повернулся и очутился с ней лицом к лицу. Оказывается, даже такие дикие волки, как ты, могут делать ошибки. Я думала, что ты к этому времени уже поймешь, что слабое место Ро — это животное. — Да, ты права, — сказал он, взглянув на нее. Мне не следовало этого забывать. — Разве что, — сказала она, немного помолчала, изучая его своими лимонно-желтыми глазами. «У тебя было намеренное желание вывести ее из себя. Для дикого волка тебе сложилось уж слишком хорошее мнение за такое короткое время. У тебя не только появился такой друг, как маленькая Ро, но и такой враг, как Микон. И ты заинтересовал не только Славиэля, но и самого Голиана». Она посмотрела на него таким взглядом, как будто за ним что-то скрывалось. «Ты меня видишь?» «Конечно». И затем он внутренне весь напрягся, хотя по его лицу и фигуре это было абсолютно незаметно, так как Афуан, находившаяся перед его глазами, внезапно вся изменилась. Это даже нельзя было назвать изменением, потому что в ней не изменилась ни одна мельчайшая черта, даже выражение ее лица осталось прежним, но внезапно она стала совсем иной». Внезапно эта высокая, белокожая, желтоглазая, беловолосая женщина стала привлекательной. Хм, нет, не просто привлекательной, неотразимо желанной, так что стало почти невозможно себя сдержать. От нее исходила не просто чувственная привлекательность. Она требовала, чтобы ее желали, и это требование было почти гипнотическим. Только долгие годы одиночества и полной изоляции помогли Джиму противиться тому восхищению. Которая Фуан распространяла на него, только осознание того, что она пытается найти средства, заставить его предать все, что он нашел в своих одиноких скитаниях ума и души, где ум и душа человека никогда не бывали раньше, только это дало ему силы стоять спокойно, бесстрастно, холодно и равнодушно. И опять резко, без всякой видимой физической перемены, Фуан стала сама собой, холодной и далекой ошеломляющий, но не привлекательный по земным стандартам. «Удивительно», — сказала она, — «просто невероятно, в особенности для дикого волка. Но думаю, что теперь понимаю тебя, человек. Что-то в тебе когда-то давным-давно сделало тебя чистолюбивым, причем чистолюбие — это больше самой Вселенной». Через секунду Джим проделал умственное упражнение, которое перенесло его на арену. Когда он появился там, трибуны были уже почти полны одетыми в белые одежды, высокородными. Даже за красной границей площадки, которая очевидно являлась императорской ложей, находилось шестеро мужчин и четыре женщины. Музыка уже началась, и Джим, ведя свою квадрилью, пошел по направлению к императорской ложе. Когда он приблизился к ней вплотную, он увидел, что ошибся, и что человек, сидящий в центре, только напоминал Галиана. Но сходство все же было поразительное. И внезапно Джим вспомнил, что Галиан родной брат императора. Значит, человек, на которого он сейчас смотрел, был самим императором. Он был еще выше Галиана, возвышался над остальными высокородными, окружавшими его, и в его взгляде, что было необычно для высокородных, проскальзывало нечто честное и открытое. В них был виден большой ум. Он улыбался Джиму, давая разрешение начинать бой. Глаза Фуан холодно уставились на него. Джим обычно брал себе за правило посвящать убитого быка кому-нибудь из публики. То есть убить быка. То есть убить животное прямо перед этим человеком. Он повернул куадрилью от императорской ложи и повел ее в сражение. Его люди хорошо справлялись, несмотря на то, что он вел себя совсем не так, как искусственный бык на тренировках. Вероятно, этого быка выбрала Афуан или кто-нибудь из ее свиты, просто наугад. К счастью, каждый бык имел свои отличия, и Джим знал их все. Так что он был в состоянии предвидеть все движения быка, начиная с той самой минуты, когда он вошел в круг. И тем не менее, как раз здесь от него требовалось все его умение. Более того, его все еще тревожили последние слова Афуан о честолюбии. Очевидно, у принцессы был трезвый, здравый и убийственный ум. Бой продолжался и близился к своему неизбежному концу. Этот бык не был похож на того, которого он убил на Альфе Центавра-3, и он оставался в силе до предназначенного момента в его программе. Наконец Джим вытащил свою шпагу и вонзил ее в быка точно напротив императорской ложи. Вытащив шпагу, он повернулся и сделал несколько шагов по направлению к императору. Частично из-за того, что ему было интересно посмотреть, как он отреагирует, Частично, потому что, как сказала ему Ро, еще на корабле, от него будут этого ждать. Он подошел к самому барьеру и посмотрел императору прямо в лицо, в нескольких футах от него. Император улыбнулся ему с высоты своего места, глаза его, казалось, сверкали необычайно ярко, хотя Джим внезапно заметил, что взгляд его ни на чем не был сконцентрирован. Улыбка императора стала еще шире. Из уголка рта потекла тонкая струйка слюны. «Вау!» — сказал он, улыбаясь еще шире и глядя сквозь Джима. «Браво, дикий волк! Вот это да!» Часть вторая. Один. Джим стоял не шелохнувшись. По поведению окружающих он не мог понять, как ему реагировать. Высокородные в императорской ложе, да и все остальные высокородные, Насколько хватало глаз. Казалось, намеренно не обращали внимания на тот припадок или удар, который поразил их императора. В конце концов, Джим решил, что от него ждут того же самого. А Фуан и остальные высокородные спокойно сидели в императорской ложе, как будто император и Джим вели какую-то приватную беседу. И настолько спокойна была эта реакция, отсутствие реакции, что она производила почти то же гипнотическое воздействие, которая раньше проделала с ним Афуан. Только в этом случае пытались убедить не только Джима, но и самих себя в том, что никакого происшествия нет, и все в порядке. Затем внезапно все кончилось. Слюна исчезла с челюсти императора, как бы смытая невидимой рукой. Улыбка его стала тверже, взгляд сфокусировался. «Более того, нам очень интересно будет узнать о тебе побольше!» Внезапно заговорил император, как бы продолжая беседу, тянувшуюся уже некоторое время. «Ты первый дикий волк, которого мы видим за долгие годы здесь, при нашем дворе. Когда ты отдохнешь, приходи к нам, и мы побеседуем». Улыбка императора была открытой, искренней и располагающей. Голос его был дружелюбен, взгляд осмысленен. «Благодарю тебя, Оран», — ответил Джим. Еще Ро рассказала ему, что в третьем лице при разговоре с другими следует говорить «Император», а при личном обращении всегда называли по имени — Орон. «Буду очень рад тебя видеть», — сказал Орон, весело улыбаясь. Он исчез, и через секунду с трибуны исчезли все высокородные. Джим вызвал перед своим мысленным взором свою комнату и тут же в ней очутился. Задумчиво принялся высвобождаться из своего костюма. Оглянувшись, он увидел Ро. «Спасибо», — поблагодарил он и улыбнулся ей через плечо, когда жакет, наконец, был снят. Она продолжала помогать ему, глаза были устремлены в пол, но лицо ее опять стало пунцовым. «Я думаю, что это ужасно», — сказала она. но «Ну, раньше я не понимала. Джим, этот... этот зверь, он пытался тебя убить». — Ну, да, — согласился Джим, испытывая какое-то невольное чувство стыда при мысли о том, что бой был все-таки нечестным. — Ну, так это обычно и происходит. — Как бы то ни было, если нам повезет, тебе не придется больше этого делать. Это просто счастье, что император сразу же заинтересовался тобой. И ну-ка догадайся, в чем дело. — Ну и в чем же? — Я нашла тебе поручителя, ли! Ты ему понравился еще тогда, когда... Ну, в общем, в первый раз, когда он тебя увидел. И он хочет, чтобы ты был в числе его знакомых. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что с этих пор ты не относишься больше к классу слуг. Я очень надеялась найти для тебя поручителя, но не так быстро. Я не хотел тебе говорить об этом, чтобы ты понапрасну не разочаровывался. Но Славиэль сам пришел ко мне. «Да». Джим внутренне нахмурился, хотя на его лице ничего не отразилось. Он думал, а не сделал ли это Славиэль из-за его визита к Афуан сегодня? И не был ли его приход связан с тем, что произошло между Голианом и Джимом на корабле? Ему очень хотелось задать этот вопрос Ро, но он не стал этого делать, чтобы, по крайней мере сейчас, не рассказывать о визите Афуан и реакции, которую она хотела в нем вызвать. Он внезапно очнулся от своих мыслей и увидел, что Ро продолжает его раздевать, не придавая этому, по всей видимости, никакого значения. Он и сам не придавал этому значения, но ему пришло в голову, что Ро относится к этому уж слишком безразлично. Так богатый хозяин сам чистит свою лошадь, чтобы показать ее перед гостями во всем блеске. К тому же Джиму нужна была помощь, а не уход и забота. «Спасибо», — сказал он, — «дальше я справлюсь сам». «Расскажи мне больше об этом поручительстве», — спросил Джим. «Поручительство, оно для чего?» «Как для чего?» — сказал Ро. «Конечно, для усыновления тронным миром. Разве ты не помнишь? Я ведь тебе говорила, что сейчас еще некоторым необычайно талантливым людям из колониальных миров разрешено оставаться в тронном мире и присоединяться к высокородным. Самое большее, на что они могут при этом надеяться — что высокородными станут их внуки или правнуки. Сами они не являются истинными высокородными. Вот это и называется усыновлением тронного мира. И это усыновление начинается с того, что один из высокородных пожелает стать поручителем человека, который хочет быть усыновленным. «Ты хочешь, чтобы меня усыновили как высокородного?» «Ну, конечно! А как только за тебя поручаться. Можно считать, что процесс усыновления начался, и ты находишься под защитой императора, как будущий высокородный, до тех пор, пока император не примет решение об усыновлении или не откажет тебе. Понятно. Скажи, а мне надо говорить, что словель за меня поручился, когда я буду разговаривать с императором? Разговаривать с императором? Роу ставилась на него, потом она расхохоталась, но смех ее быстро оборвался, и она, как бы извиняясь, положила ему свою руку на плечо. «Извини мне, не следовало смеяться, но дело в том, что ты можешь прожить здесь всю жизнь и ни разу не поговорить с императором». «Ну, значит, я должен буду сейчас умереть», — сказал Джим, «потому что после боя с быком император сам попросил меня прийти к нему, как только я отдохну». Ро уставилась на него, затем очень медленно покачала головой. «Ты не понимаешь, Джим. Он сказал это просто так. Никто не приходит к императору. Его можно увидеть, если только тебя приведут к нему. Если император действительно пожелает тебя видеть, то ты внезапно очутишься прямо перед ним. До этих пор тебе придется просто ждать». «Извини, Джим, да, ты этого не знал, но...» Император очень часто говорит подобные вещи, но затем внезапно он начинает заниматься чем-нибудь другим и обо всем забывает. Или он говорит это просто так, ну, как комплимент. Джим улыбнулся, и лицо Ро опять побледнело. «Не смотри так. Ни один человек не имеет права так дико смотреть». Ха, не беспокойся. Но боюсь, что ты ошибаешься. Я увижу императора. Где он сейчас находится?» «Джим, ты действительно хочешь туда пойти? Ты не понимаешь, ты не можешь!» «Ну, просто покажи мне, как туда пройти!» «Нет, он прикажет Старкинам убить тебя. Они могут убить тебя, даже не дожидаясь его приказа». «Вот как! А зачем это нашим Старкинам убивать этого дикого человека?» Неожиданно донесся голос Славиэля. Ро обрушилась на него, как будто это он был причиной ее спора с Джимом после боя император сказал джиму чтобы тот отдохнул а затем пришел его повидать я сейчас говорю что это невозможно и никогда этого никто не сделает пойти к императору ну и почему же ты не сказала ему если не сказала ты то скажу я ты Славиэль? ты еще сказал что будешь его поручителем верно согласился Славиэль я это сделаю, потому что я в восхищении от этого человека. И потому что я буду восхищаться выражением лица Голиана, когда он об этом услышит. Но если, как ты сказала, его зовут Джим, желает во что бы то ни стало быть убитым, пока еще поручительство не оформлено, да кто я такой, чтобы вмешиваться в его судьбу? Ты действительно хочешь пойти? — спросил Словейль Джима. «Я дикий волк», — сказал Джим, — «и я не передумаю». «Хорошо, держись, я пошлю тебя туда. А как поступят вот он и император, тебе придется увидеть самому». В то же мгновение Джим оказался в совсем другом помещении. Это была большая круглая зала с прозрачными потолками, сквозь которые виднелись облака, или, может быть, это была просто иллюзия. У Джима не было времени разобраться, что это.